Глава двадцать Олег. Женя не показывает усталости, но я вижу, что постоянное нахождение в четырех стенах ее изматывает. Любого бы ушатало, если так безвылазно сидеть больше пары недель в замкнутом пространстве. Но она умница, держится, не капризничает, не срывается, не устраивает истерик и понимает, что нужно еще совсем немного потерпеть. Неделю, по моим подсчетам. И потом моя девочка станет абсолютно свободной от прошлого. Сможет выдохнуть и расслабиться. Я организую. Пауки предчувствуют финал, потихоньку кучкуются, доплетают сети, встречаются, покусывают друг друга, пробивают почву и возможности. А мы тихо наблюдаем. Рано они списали концерн со счетов. Эх, рано. И это их главный просчет. Нет, взрыв и собственную смерть Власов разыграл как по нотам. Четко, красиво, грамотно. Поверили многие, даже мы изначально. На пару суток. Краснов своему работодателю тогда нехило помог. Прикрыл все лишние рты и глаза. Переключил внимание на другую комбинацию, разыгранную параллельно. Подкинул хитрую провокацию в виде свистунова максима ивановича и женю обработал идеально не удивлюсь если она год назад на психотропах сидела которые ей незаметно подгоняли по расписанию через еду или питье слишком размытые у нее воспоминания о том времени подозрительно размытые и действия напоминают зомбирование приказ выполнение приказ выполнение не лишних вопросов ни срывов, ни обращений в органы по поводу рейдерского захвата клиники. Ладно, сейчас мыши все под колпаком. Любовница равно новая жена по поддельным документам, адвокат, бывший заместитель, даже тесть новой жены. Все, кроме главной крысы, Власова. Этот скунс за границей. Сидит тихо и носа не показывает. Даже дочь в клинике не навещает. Бесчувственная скотина. Степан с парнями устал мотаться из Болгарии в Израиль и обратно, надеясь его подловить. Но все без толку. Мишутка грамотно залег на дно. И это бесит. Надеюсь, не готовят сюрприз. Я их жуть как не люблю. И Женю не позволю доводить. Нехрен ей переживать из-за всяких хитрожопых психов. Раз сдох так сдох, сам выбрал путь. А то, что приставился нарожку так исправить недолго. Главное, один раз встретиться. И, кстати, про нервы. Сейчас все пацаны в круглосуточных дежурствах. Посуд, подозреваемых и днем, и ночью. Ведут каждый шаг. Нагрузка по полной. Все ждут финальной стадии. Развязки для которой необходима максимальная концентрация и грамотная координация всех действий до единого. Из-за этого мои поездки в офис неизбежны, но вместе с тем они как испытание на прочность, когда до зубовного скрежета не хочется оставлять Женю одну, но приходится. Хорошо Герман со своими спецами рулит аналитикой, да и Люха на подхвате. Без них пришлось бы сложнее. А тут тыл прикрывают, помогают сводить факты к одному знаменателю. Реально пашут, грамотно, отлажено. Нет, все-таки команда собралась отличная. Не зря в свое время столько сил на формирование угрохал. Теперь сам себе завидую. Однако в моей идеально отлаженной системе все же один винтик решил раскрутиться. Совершенно не кстати активизировалась Алина. Не иначе гормоны в голову ударили, раз она жажды общения воспылала. Понимаю, жена счастлива относительно своего положения. Беременна от любимого человека. Но берега путать решилась все же зря. Я не мальчик, которого можно прогнуть. Уроки жизни усваиваю прекрасно. Потому всепрощением не страдаю. Но и она упертая. Всегда такой была. Даже когда-то этим цепляла. И сейчас старается идти по накатанной. Только в этот раз мимо. Не по пути нам больше. Разошлись дорожки. Окончательно разошлись. Я уверен твердо. Решение принял. Последний шаг сделал. Не жалею. Даже рад. А то, что пока Алине кардинальный жест не озвучил, не говорят такое по телефону. А для личных встреч нет времени. Женя и ее безопасность на первом месте. Вот разгребем замес за неделю, вернем активы в концерн и уделю внимание супруге. И как бы она ни стремилась нагнетать, подождет. Я в своем праве. Жаль, она подзабыла, что мосты сожжены. Ею. Давно. И никакие встречи и разговоры по душам ничего не исправят, не пробудят, И не растопят. «Алина, встретимся через неделю. Раньше не получится». В пятый раз за три дня повторяю ответ на один и тот же вопрос, с силой сдавливая переносицу и растираю уставшие глаза. На часах десять вечера. И вместо того, чтобы наслаждаться обществом своей девушки, я еду на работу. Степан вышел на связь и просил срочно связаться по защищенному каналу. Значит, нарыл что-то интересное. Но это впереди. Сейчас же утомительное общение. Да, Алина, я в офисе. Нет, тебя не пропустят. Даже на минутку. Все, пока. Ешь витамины и не болей. Скидываю вызов и целую минуту борюсь с желанием отправить ее в бан. А ведь раньше такая настойчивость прельщала. Гордился до жути, что жена беспокоится и по любому поводу звонит. Сейчас ее порыв раздражает. Понимаю, почему. Не моя она уже. Чужая. Отсюда и заботы, капризы, проблемы ее уже не мои. И нет, мне не стыдно. Даже у твердолобого чурбана, каким она меня считает, порой наступает предел, когда понять и простить не выходит. А за то, что вытворила сегодня днем, вообще обматерить хочется. Громко, не сдерживая жестких ноток. Чтоб мозг, наконец, включила. И похер, что беременная. Беременная не равно дура. Но она упорно стремится это опровергнуть. Не представляю, как сдержался, когда она мне из моей же квартиры после обеда позвонила, удивившись, что в ней меня не нашла. До последнего, глядя в камеры наблюдения, установленные в подъезде, Не верил, что осмелится воспользоваться украденными у Илюхи запасными ключами. Ошибся. Смогла. Открыла дверь и уверенно прошла внутрь, будто к себе домой. Поразительно, как с Женей не столкнулась и не закатила той скандал. О, она бы и это сделала. Ради цели, оказывается, Алина гораздо намного. Ладно, бог с ней. Меня больше другое цепляет. Точнее, другая. Ветрова ни словом не обмолвилась, что к нам гости приходили, и вела себя в мое возвращение ровно и приветливо, как обычно. Не кривилась, не рычала, не задавала наводящих вопросов, не смотрела косо, планируя побег, не вырывала ладошку, которую я не выпускал из своей лапы всю гулянку. Будто все, как всегда. Никаких происшествий. И я бы поверил, что она пропустила явление Алины, находясь в тот момент в съемных апартаментах, если бы не розы, прихваченные моей девочкой с собой. Нет, неспроста она это сделала. Женька гостью видела. Но ни дома, ни на прогулке в парке, ни на катере, где мы ужинали, катаясь по Неве, ни словечком так и не обмолвилась. «Партизанка моя бесценная!» Затишье насторожило, но давить не стал, как и в попыхах пытаться рассказать то, что больше трех лет составляет мою жизнь. Поступил иначе, просто во время морской прогулки вернулся к начатому в гостинице вроде как шутливому разговору о третьих в отношениях между двумя и завершил его словами «Я бы тоже ушел, Жень, насовсем». Моя умная девочка ничего не ответила. Долго смотрела в глаза, а потом кивнула и сама вложила свои пальчики в мою ладонь. Кажется, в этот момент я влюбился в нее еще сильнее. Суббота наступает в восемь утра. Я по обыкновению подрываюсь раньше и собираюсь на пробежку. Жене предлагаю не спешить и еще понежиться в кровати. Она соглашается привычно переползает на мою подушку и жадно ее обнимает. Еле гашу желание забить на спорт и задержаться. Ветрова, такая ветрова, сонная, родная. Фику идешь? Пока бегаю, ее образ так и стоит перед глазами. Странно, как успеваю огибать препятствия и не сносить их лбом. Домой возвращаюсь на адреналине и застаю свою красотку уже в спортзале. Она, не халтуря и пряча улыбку, делает разминку, а затем перебирается на маты для растяжки. Сила воли — наше все. Потому заталкиваю острое желание подойти и потискать ладную фигурку в обтягивающих штанишках и футболке, норовящей сползти с острого плечика, и переключаюсь на силовые упражнения. Завтрак готовим в четыре руки. Это происходит настолько естественно, будто является нашим ежедневным ритуалом на протяжении многих лет. Мы кружимся на небольшом пятачке, жарим бекон и яйца, делаем бутерброды, подогреваем молоко и заливаем им хлопья, варим кофе. При этом не мешаем друг другу, а помогаем. Сталкиваемся лишь за тем, чтобы обменяться взглядами и улыбками и угостить партнера небольшим, но самым вкусным кусочком сыра или ветчины. Mm -hmm. Женя впивается белоснежными зубками в ломтик помидора, который подношу к ее губам, и следом моих пальцев касается ее юркий язычок, слизывая капли сока. Спасибо, вкусно! Выдает чудо серьезным голосом. Но в глазах так и пляшут черти. И я точно знаю, что это мои черти. Я их пробудил чем очень горжусь. И черти мои, и губы, и глаза бездонные тоже мои. Вся Женька моя. Без преувеличений. Потому что только со своим человеком я готов открываться и заниматься любым делом, пусть даже самым нелепым. Ведь важно, по сути, не само занятие, а то, что в этот момент мы вместе. Из города выбираемся без пробок, Трасса на Псков свободна, так что едем быстро. Сентябрьская погода решает не капризничать, проглядывает солнце, и мы вовсю строим планы на вторую половину дня. Около одиннадцати паркуемся у невысокого забора из Штакетника, когда-то бывшего ярко-желтым, а сейчас — грязно-песочным и облупленным, и проходим к одноэтажному щитовому домику. Небольшому, но прочному на вид. Столько лет здесь прожила, а так и не смогла почувствовать это место своим как перевалочный пункт который немного согревал пока была жива бабка произносит женя остановившись возле крыльца и повернувшись ко мне как думаешь это нормально смотрит своими серыми глазищами с такой надеждой будто мое слово истина в последней инстанции дом это не всегда стены иногда люди делюсь с ней своей правдой которую сам осознал совсем недавно, в Ступинске, когда ненавистная квартирка, в которой тесно было даже дышать, вдруг стала уютной, а всего-то понадобилось заселить в нее эту красотку. Ты прав, — кивает моя женщина, глубоко уйдя в собственные мысли. Родители. Раньше, когда что-то случалось, плохое или не очень, я всегда вспоминала их теплые улыбки, объятия. Нежные руки, блеск глаз. Хотела вернуться именно туда. А сейчас делаю шаг ближе и согнутыми костяшками пальцев касаюсь бархатной щеки. понимая, что рано завел этот разговор. Рано задал вопрос и захотел услышать невозможное. Поспешил. Прежде чем что-то просить, нужно дать не меньшее в ответ. Но... Черт! Надежда, она такая зараза живучая. Сейчас взволнованный взгляд Ветровый на секунду сталкивается с моим, а затем убегает вниз, прячется и вновь возвращается. Я боюсь, Олег. Очень боюсь ошибиться. Шепчет, еле слышно. И больше ничего не добавляет. Но для меня и этого много. С этой девчонкой... Я умею читать между строк. Она столько пережила, а все равно осталась открытой и честной. Не умеет юлить и притворяться. Вся как на ладони. Как никогда я счастлив от собственного выбора. Она моя. Расшибусь, но дам ей все. Все, что смогу, и даже больше. Осталось продержаться шесть дней. Шесть и я поставлю жирную точку в вопросе с Алиной. А после обо всем расскажу Жене. Обо всем Без утайки. Только в такой последовательности будет правильно. И не стыдно. Ни перед бывшей женой, ни перед будущей. Не сомневаюсь, моя девочка поймет. Наверное, только она и сможет это сделать. Пойдем, Протягиваю ветровой руку. Дожидаюсь, когда ее прохладные пальчики окажутся в моих горячих, и забираю ключи. Иначе она так и не решится сделать следующий шаг. В сенях и холодной кухне ничего не напрягает. Но стоит войти в саму избу, как в глаза бросается учиненный погром. Разбитая посуда, черепки на полу, разодранные матрасы на кроватях, рваное белье, раскуроченные дверцы большого трехстворчатого шкафа, перевернутые стулья, скинутые на пол книги, альбомы и фотографии. Не трогай пока ничего. Сжимаю дрогнувшую ладошку сильнее. Стараюсь прикосновением влить в Женю немного уверенности. Она не одна. Со мной. Мародеры? Спрашивает, неторопливо скользя взглядом по разрушениям. Не похоже. Внимательно осматриваю разбросанные вещи. Достаю телефон и набираю Барса. «Привет. Скажи Герману, чтобы пару парней в Ивановку снарядил». «Тут гости были. Нужно пальчики откатать. Мы их дождемся, пусть поторопятся». Илюха лишних вопросов не задает. Только интересуется, нужно ли его личное присутствие. И, получив отрицательный ответ, прощается. «Не стоит светить кадрами». Кто знает, кому из нас в ближайшее время понадобится выйти на свет. И пусть я проверял, что хвоста по дороге не было. Лучше перестраховаться. Жень, что с документами? Украли? Возвращаю внимание к своей брюнеточке. Думаешь, все из-за них? Отмирает она, прекращая озираться по сторонам. Сейчас проверим. Разворачивается и идет к выходу. Лаз в подпол в холодной кухне под паласом. Но там я ничего странного не заметила. Неужели проморгали? Мне нравится, как быстро она берет себя в руки, сосредотачивается на главном и без споров соглашается ничего не трогать до приезда парней. Удивительное дело. Но Женя, оказывается, права. Те, кто устраивали погром, странным образом миновали непритязательную часть строения, в которой, не считая стола и пары колченогих табуреток, Глаз ни за что не цепляется. А главное достояние, если можно так выразиться, находится прямо под ногами, под блеклым, стиранным, перестиранным паласом. Обычно у всех кольцо торчит, чтобы крышку поднимать было удобно. Но у бабки нога болела, она ее приволакивала с молодости. Вот дед и снял петли и обод, чтобы она не задевала лишний раз. Да и нечасто мы им пользовались а после приноровились к кочергой подцеплять. Делится девушка прошлым и одновременно с подробным рассказом открывает проход. Спускаемся вместе. В том, что тут как минимум год никто не был, понятно сразу. Паутина, толстый слой пыли, затхлость. Вот тут Женя, подсвечивая телефоном, уходит в дальний угол небольшого прямоугольного помещения, в котором мне можно находиться только согнувшись. Снимает с одной из полок банки с компотами. Откуда-то сверху достает ключ и со скрипом отпирает дверцу старого сейфа. Все здесь. Если охотились за ними, то не нашли. Комментирует увиденное. Уверен, что за ними. Забираю у девушки герметичный файл на молнии, пока она аккуратно возвращает все на место. Спецов Германа дожидаемся на улице. Женя сознается, что ей тяжело находиться внутри, А я не спорю. Погода хорошая, воздух в деревне свежий. Обойдя дом, наблюдаем на яблоню, плоды которой радуют зрелыми боками и кисло-сладким вкусом. И набираем целый пакет с собой. Шарлотку любишь? Я умею. Мама давно-давно учила печь, но помню, как сейчас. В серых глазах зажигаются искорки. Улыбка открытая, нежная. Люблю. Киваю, не раздумывая. «А что тут думать, если я, судя по всему, ее никогда не ел?» Или память об этом отшибла напрочь. Зато нет никаких сомнений, что бронеточка душу вложит, когда будет готовить. И получится у нее очень вкусно. Парни приезжают в течение получаса со всем необходимым. Отдаем им ключи, ставим задачу и прощаемся. Настроение пусть немного подпорчено, Но день отдыха не хочется терять ни мне, ни Жене. И мы, не сговариваясь, отбрасываем прочь волнения и просто живем настоящим. На обратной дороге заезжаем в гипермаркет, затариваемся необходимыми продуктами на неделю и весь путь делимся впечатлениями. Разговаривать ни о чем тоже приятно, потому что именно мелочи помогают лучше узнавать друг друга. И мы узнаем а уже перед самым домом уже не пиликает телефон. И, судя по ее округлившимся глазам, звонок становится полной неожиданностью. «Ого, какие люди!» — выпаливает она, не скрывая удивления, и поворачивает сотовый так, чтобы я видел экран и имя абонента.